И много вроде, а в руки взять нечего. Данин Кобра вполне мог остаться в живых и очень нам подходит. За 15 лет он в кого угодно превратиться мог. Даже если бы мы его фотографию найдем, она нам ничего не даст. Где он живет? В гостинице. Даже если заставить сеть территориальные отделения. Пустое, перебил гур. Паспорт, который видела Валентина, давно уничтожен. Мое мнение, он в гостиницу не пойдет. Выдавать себя за иностранца не станет. Он же говорит с акцентом. Специально нам кость бросил, чтобы мы ее искали. Ты куда упрятал женщин? Я не прятал. У них приятели в Петербурге туда и укатили. Горов сидел, задумавшись.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 Ныряя здесь неглубоко. горов не сдержал улыбки. Первонаперво следует разыскать человека и канал, по которому поступит взрывчатка. Или уже поступил. Нет, Лев Иванович, мы имеем дело с человеком обстоятельным, неторопливым. Он только сменил место залегания и надежно еще не обустроился. Ты прав, у него в Москве должен быть канал связи полученный в момент передачи денег. Аким Ленчик Валентина — его собственная инициатива. Как говорят наши клиенты, лучше старое дерьмо, чем новая курица. Но он сам наложил с париком. Его соблазнила идиотская мысль, витающая в Москве, что во всех бедах виноваты черный. Он хотел обойти заготовленный канал, создать собственный.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 «Определить мишень, в которую он целится, и отобрать пистолет за секунду до выстрела — очень красиво. Но как это сделать?»